Вот время возмездия стало приближаться. Она стала строить конкретные планы. А теперь в ее руках был и надежный инструмент. Патрик Дженсен не шевельнулся за все время, пока слушал ее откровение На лице его отражались самые разные эмоции. Сначала недоверие, потом изумление, годливость, злость, испуг, сочувствие. В какой-то момент на глаза его навернулись слезы. В другой он попытался взять Синтию за руку, но она ее отдернула. Невероятно! Голос его был едва слышен. В это невозможно поверить. Нет уж, черт побери. Как раз тебе лучше поверить сразу. Резко вскинулась на него Синтия. Я вовсе не то имел в виду. Подожди минуточку и после паузы. «Я тебе верю, всему верю, но все это так...» «Что?» — перебила она его нетерпеливо. «Это так трудно выразить словами!» «Я много чего дурного наделал в своей жизни, но до такой грязи и мерзости...» «Оставь эту патетику, Патрик!» «Довольно и того, что ты убил двух человек!» «Да, знаю...» Его лицо исказилось. «Я дерьмо, согласен». «Да, я убил, но я был вне себя от ревности, действовал импульсивно. Я хочу сказать, что твои родители, у них было очень много времени, чтобы обдумать свои поступки. Господи, как таких только земля носит!» «Вот это мне уже нравится», — сказала Синтия. «Похоже, ты начинаешь понимать» почему я решила разделаться с ними. После недолгих колебаний Дженсен кивнул. — Да, теперь я это понял. Вот и помоги мне.